В жизнерадостных женщинах он ничего не понимал, и теперь был глубоко убежден, что видит перед собой безнадежно помешанную. Впоследствии они очень подружились, узнав, что она не хотела быть непочтительной, он стал считать ее очень достойной особой, а со временем научился стойко выслушивать и мудрые изречения Соломона. «Для меня», — так цитировала она своего Соломона,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 Он превозносил небо, море, суда и легкую жизнь на Дальнем Востоке. Пароход Няньшань, по его словам, не имел себе равных. — У нас нет расшитых золотом мундиров, — писал он, — но зато мы все здесь как братья, обедаем все за общим столом дружно и живем, как бойцовые петухи. Ребята из черной роты — приличные парни, а старина Сол — старший механик, — молочина. Мы с ним большие друзья. Что же касается нашего старика, то более тихого шкипера ты не найдешь. Иногда кажется, что у него не хватает ума разобрать, где непорядок. И однако это неверно. Он командует уже много лет. Глупости он не делает и управляет своим судном, никому не надоедая. А мне кажется, у него не хватает мозгов искать развлечения в ссорах. Его слабостями я не пользуюсь. Считаю это недопустимым. За пределами своих обязанностей он как будто понимает не больше половины того, что ему говорят. Над этим мы иногда посмеиваемся, но, в общем, скучно быть с таким человеком во время долгого плавания. Старина Сол уверяет, что капитан не очень разговорчив. Не разговорчив? О, Боже, да он никогда не говорит! Как-то я разболтался под его мостиком С одним из механиков. А он, должно быть, нас слышал. Когда я поднялся на мостик принять вахту, он вышел из рубки, осмотрелся по сторонам, глянул на боковые огни, бросил взгляд на компас, скосил глаза на звезды. Это он проделывает регулярно. Потом спросил. — Это вы разговаривали только что у порта? — Да, сэр. — С третьим механиком. — Да, сэр. Он отошел на правый борт и сел на маленький складной стул. В течение получаса он не издавал ни единого звука, разве что чихнул один раз. Потом, немного погодя, слышу, он поднимается и идет ко мне на левый борт. «Не могу понять, как это вы находите, о чем говорить», — объявляет он. «Битых два часа! Я вас не броню. Я видел, люди на берегу занимаются этим по целым дням, а вечером сидят, пьют и опять говорят». Должно быть, повторяют все снова и снова одно и то же. Не понимаю. Слыхал ты что-нибудь подобное. А вид у него был такой терпеливый. Мне даже жалко его стало. Но иногда он раздражает. Конечно, никто не стал бы его злить, даже если бы и имело смысл это делать. Но в том-то и штука, что смысла нет. Он так удивительно наивен. Если бы тебе пришло в голову, показать ему нос, он совершенно серьезно недоумевал бы, что такое с тобой случилось. Как-то он сказал мне очень простодушно, что ему трудно понять, почему люди всегда поступают так странно. Он слишком туп, чтобы размышлять, и в этом-то вся суть. Так, изливая свои чувства и отдаваясь полету фантазии, писал мистер Джакс своему приятелю, плавающему на торговых судах Атлантики. Это было его искреннее мнение. Не имело смысла как-либо воздействовать на такого человека. Если бы на Белом свете было много таких людей, жизнь показалась бы Джаксу незанимательной и ничего не стоящей. Не он один придерживался такого мнения о капитане. Даже море, словно разделяя добродушную снисходительность мистера Джакса, никогда не пугало этого молчаливого человека, редко поднимающего глаза, и невинно странствующего по водам с единственной целью добыть пропитание, одежду и кровь для трех человек, оставшихся на суше. Конечно, он был знаком с непогодой. Ему случалось и мокнуть и уставать, терпеть невзгоды, но он тотчас же об этом забывал. Потому-то он и имел основание в своих письмах неизменно сообщать о хорошей погоде. Но ни разу еще не доводилось ему увидеть непомерную силу и безудержный гнев, гнев, который истощается, но никогда не утихает, гнев и ярость неуемного моря. Он знал о нем подобно тому, как все мы знаем, что существуют на свете преступление и подлость. Он слыхал об этом, как слышит мирный горожанин о битвах, голоде и наводнениях и однако не понимает значения этих событий, хотя, конечно, ему приходилось вмешиваться в уличную драку, оставаться иной раз без обеда или вымутнуть до костей под ливнем. Капитан МакВир плавал по морям так же, как некоторые люди скользят по поверхности жизни, чтобы затем осторожно опуститься в мирную могилу. Жизнь до конца остается для них неведомой. Им ни разу не открылись ее вероломство, жестокость и ужас, и на суше, и на море встречаются такие люди, счастливые или забытые судьбой и морем.